Глава 68. Мы отъехали от дома Ларса час назад, но молчание в машине, кажется, длится дольше. Оно настолько концентрированное, настолько сосредоточенное, что хочется его разбить, как надоевшую вазу. Ладно, Аарон, он на меня злится, но Дима с Евгением могли бы завести непринужденный разговор, и мне бы стало гораздо легче. А сейчас на меня давит окружающая атмосфера, словно я провинилась. А ведь я не провинилась. «Прости меня, Анна», — произносит вдруг Аран, рисуя пальцем узоры на моем запястье. «Я настолько сосредоточилась на том, что мне не нравится всеобщее молчание, что не заметила, как оборотень взял мою руку. Его прикосновения ласкают» дарят ощущение покоя и безопасности. Если всем истинным парам дано чувствовать столько теплых эмоций от невинных ласк, тогда я понимаю, как девушки добровольно дают добро на полную привязку. Ведь забота, которые тебя укутывают, словно в мягкий кокон, очень приятна и заманчива. И это пьянящее чувство, что не ты одна отдаешь, Наоборот, ты все больше принимаешь, не передать словами. «За что, Аарон, за что я должна тебя простить?» Усилием воли прерываю свои возвышенные мысли и возвращаюсь в реальность. «За это, конечно», — говорит он и проводит пальцем по не до конца зажившим следе от наручников и веревки. Врач Ларса — настоящий волшебник. Никогда бы не подумала, что кожа простого человека способна так быстро восстанавливаться. Ты бы видел меня вчера, — качаю головой. Тоже убедился бы, насколько волшебные лекарства у этого эскулапа. Слушай, а может, и впрямь волшебные? Если существуете вы и оборотни, то почему еще кому-то не существовать? Ты как думаешь? Аран почему-то молчит, не вступает в диалог. Поворачиваюсь к нему, пытаясь понять, что не так. Он сидит напряженный, смотрит четко перед собой, а его свободная рука сжимает сиденье автомобильного кресла. Да настолько сильно, что еще немного, и он проделает дыру в обивке. Ты теперь со мной не разговариваешь? Спрашиваю. С трудом подавляя в себе обиду. Эти эмоциональные качели внутри меня не добавляют душевных сил. Лучше бы я и дальше не знала про эту дурацкую истинность, была бы в большем равновесии с самой собой. Разговариваю, Анна. Конечно, разговариваю. Голос Аарона звучит мягко. Он совсем не соотносится с его сжатым кулаком и общей напряженной позой. Просто мне больно осознавать, сколько ты из-за меня натерпелась. Виноват во всем я один. Но спас и вылечил тебя другой. Это какой-то мужской загон? Я не смог опередить другого самца и стать героем в глазах моей самки. И теперь я больше не альфа. Проносится в моей голове. Посмотри на ситуацию под другим углом. «Если бы ты не построил Ларса, он бы меня не спасал. Только разве, чтобы еще больше навредить? И тогда неизвестно, что бы со мной было. Так что как-то так», — пожимаю плечами, «мне моих внутренних эмоциональных качелей хватает, а тут еще и с чужими разбираться». «Но если бы не связь со мной, тебя бы не похищали» не выдает очередной всплеск самобичевания. «Если бы не встреча с тобой, меня бы поймал совсем неисправившийся Ларс. Или кто-нибудь на трассе прибил, когда бы я рискнула выйти из дома прабабушки. Лично я предпочитаю придерживаться народной мудрости. То и где все к лучшему. А ты, Аарон, прекращай, пожалуйста, страдать». Напоминаешь мне столетнего вампира-подростка из известного фильма. Тот тоже вечно упивался собственным чувством вины и обращал мало внимания на мнение других. «О, мы доехали до твоего дома!» Меняю тему, узнав местность. «Я понимаю, было бы наглостью с моей стороны попросить подвести меня в город. Тогда позволь воспользоваться твоим телефоном. Я вызову такси». Протягиваю ладонь оборотню, но он молчит. «Аарон», — требовательно добавляю, — «Аарон, ты же не собрался держать меня у себя против воли?» Что-то нехорошее мелькает в глазах оборотня, и я осознаю, что, кажется, попала в очередную ловушку.